Часть пятая. На лице Шишин еще не высохли следы слез, а глаза оставались красными от плача. К тому же она прикусила губу для натуральности представления. В целом она успешно производила жалкое впечатление. Тетушка, спасибо, что заботились обо мне все эти годы. Но обе женщины, вы должны понимать, каково мне сейчас. Я... Эта фраза метким выстрелом поразила больную точку миссис Нангун. Нангун Джен не был однолюбом, как отец Сю Чин Юи, содержа множество любовниц. Но поскольку он всегда подходил к вопросу аккуратно, не допуская беременности на стороне и прочих проблем, его жена притворялась, что проблемы не существует. Такова натура современной буржуазии. Поэтому неудивительно, что сердце миссис Нангун дрогнуло, видя молодую прекрасную леди, шедшую по ее стопам. В конце концов, она закусила губу, не зная, как ответить. «Ты хорошо обо всем подумала?» Вновь спросил ее отец со всей серьезностью. «Да, я обдумала все». Кивнула Шишен. Она посмотрела на Нангун Зина. Ее лицо несло отпечаток безысходности, но когда Дзин поймал ее взгляд, нашел в нем лишь хладнокровие. Несмотря на остатки слез в уголках ее глаз, в ее глубине таилась пугающая невозмутимость. В очередной раз за вечер он ощутил ненормальность. Она никогда себя так раньше не вела. Хотя в свете успешного разрыва помолвки, он задвинул это чувство куда подальше и смотрел на Шушен холодным взглядом. «Чунюй, не руби с твой поступок затронет интересы обеих наших семей. Не могла бы ты пересмотреть свое решение?» В голове Нангун Дженна крутилось лишь одно. Если старейшина узнает, что я позволила этим двоим разорвать помолвку, он забрюжет меня до смерти. Так случилось, что Нангун Джен очень боялся своего отца и не входил в число тех, кто хотел бы размолвки молодых. Неважно, с какой стороны не смотри, учитывая интересы обоих кланов или опираясь на личные выгоды, разрыв неразумен в любом случае, если бы не этот сопляк. Он и вправду осмелился изменить невесте в собственном доме. Слишком опрометчиво. Его не мешает получить жизни. Мистер Нангун. Неожиданно заговорил Чутан, чего душа Нангун-Джен ушла в пятки. Тот торопливо повернулся и с уважением посмотрел на Чутана. Губы Чутана загнулись. Мне показалось, леди выразилась предельно ясно и недосмысленно. Надеюсь, мистер Нангун не будет мешать ее поискам счастья. Боковым зрением Нангун-Джен видел Шишен, опустивший очи. К полу. Она ведь могла попросить Чутана говорить за неё. Понимаю. Чутан входил в число тех, кто мог бы уничтожить человека из-за мелкого разногласия. Джен не нашел себе смелости противостоять ему. Сырье присутствующих, кроме Шишена Нгунджена, никто, похоже, не знал истинное положение Чутана. Поэтому такое рыболепие со стороны Нгунджена неизбежно возбудило всеобщее любопытство. Хотя спросить, конечно, никто не осмелился. Разрыв помовки на таком уровне требовал как минимум созыва пресс-конференции, так что Нангон Джен отложил решение вопроса на три дня. Три дня – достаточный срок для обдумывания каждой из сторон своих позиций. Перед уходом Чута настала Шишен свою визитку, выполненную в черном цвете, серебряно-орнаментом, выглядящим утонченно и роскошно. На ней значилось лишиме ряд цифр, вероятно, номер мобильного. С момента, как Шишен села в машину, отец забрасывал ее взглядами, полными любопытства. Наконец, не сдержавшись, он спросил: Дочка, тот парень был, чтобы Нангонжен был так вежлив, вот так сходу никто не приходил на ум. Чутан. Шишен протянула визитку отцу. Два слова на карточке были выполнены жирным шрифтом и отчетливо видны. Его мозг перебирал всех чутанов, которых когда-либо он мог знать, пока в памяти не всплыла некая легенда делового мира в виде размытых фотографий на обложке финансового журнала. Чутан. «Может, он быть тем, о ком я думаю?» Догадывай, что происходит в его голове, Шишан кивнула. «Да, это именно тот, о ком ты думаешь. Тот чутан». Полностью игнорируя своего отца, чьи мысли бешено вращались в подвороте хаоса, она спокойно вбила номер в свой телефон. «По крайней мере, на того извращенца я произвела не такое уж плохое впечатление. Этот класс не должен быть слишком сложным». Только о прибытии домой ее отец заставил себя выйти из ступора. «Девочка, ты же не ради него разорвала помолвку с тем няньгунским негодяем, да?» Совершенно очевидно, что поток сознания ее отца несколько посвежел. Губы шишан дернулись. Ты правда мой отец? Видите, не совсем обычное выражение лица дочери после своих слов он начал перебирать, что мог сказать не так. Не расстраивайся, это нингунский негодяй потерял тебя, Чутан хороший человек. Давай его приходуем. Пап, ты великолепен! Если Чутана получится так легко прибрать к рукам, все незамужние женщины мира будут биться головой об стену, пока мозги не вылезут наружу, словно тофу из коробки. Шишан тряхнула головой, решив игнорировать свернувший не туда поток отцовского сознания. Сейчас, разорвав помолвку, она достигла цели номер один уйти от этого засранца. Хотя, если у выпадет шанс подтоптаться и на нем, я с удовольствием им воспользуюсь. Было ли столь же страстное отношение Нангундзины с иисю и Чинью и в качестве катализатора? Не терпится это проверить. Эй, подожди, папу, расскажи, откуда ты знаешь читана. Ты нравишься ему настолько, что он дал тебе свой личный номер. Постарайся бы с седлать его, сделай так, чтобы тот нангонский негодяй до конца жизни молил о прощении. Хэштеги. Мой отец странный, нужна помощь, жду срочно, помогите. Будущий зять пойман на измене подсовывает дочь под другого. Три дня спустя состоялась пресс-конференция. Объявленная ранее помолвка упоминалась во всех новостях. Все чинью и нангонзин в своих кругах превозносились, как влюбленные из детства, как образцовая пара, созданная на небесах. Ну, а реакция на их разрыв стала подобна разорвавшейся бомбе. Настоящая причина так и не была раскрыта публике, порождая бесконечные слухи. И вот сейчас одна из сторон, имеющих непосредственное отношение к этой шумихе, находилась в престижном ресторане, в обществе некого извращенца, сидящего за ее столиком. И единственное, в чем ее можно обвинить – в сообщении, отправленном безнадежды на ответ. Но она получила его, и этот ответ каким-то образом превратился в совместный ужин. И это ее почти пугало. Шишен сложила губы в натянутую улыбку. Насытил ее, мистер Чувствовзор. Не будь ты тем, кого мне нужно трахнуть, то есть уломать. Я бы уже раздавал пиздюлей, то есть оплеухи по чьи то наглым морте. Они сидели так без малого полчаса. Все это время Чутан пристально изучал ее, заставляя волосы Шишен шевелиться, а тело деревенеть. Миссия очень смелая. Приглашайте меня на свидание сразу после громкого разрыва. Не боитесь бульварной прессы и кричащих заголовков. Нечестивый взгляд Чутана, дразняя Грайс, волной прокатился по ее лицу, излучавшему свою уверенность и оплом. Шишен сжала свою правую руку левой, повторяя про себя как мантру. «Крепись! Тебе нельзя бить это! Тебе с этим еще спать!» «Я просто стараюсь отплатить мистеру Чу за поддержку, оказанную мне в тот день». Шишен держала марку как могла. «Тогда почему, мне кажется...» Чутан сделал паузу перед тем, как продолжить. «Что вы хотите ударить меня?» «Ах, из какой же стати мне хотеть ударить тебя? Поверь, я просто мечтаю быть. То есть, отблагодарить тебя!» Мистер Чугараст пошутить. Шиша налыбнулась на автомате и попыталась сменить тему. «Вы не голодны? Почему бы нам не перекусить для начала?» Просидев здесь больше получаса, она много раз ловила насмешливые взгляды официантов. Хотя я больше волновало то, что она толком не обедала, а время приближалось к семи вечера. И пустой желудок давал себе знать. «Я не голоден». «Ты вообще, джентльмен? Нет, разве не видишь? Я тут с голоду умираю!» Перекусил перед выходом. «Какого хуй?» <связь> Набил бреха перед свиданием со мной! Нелюдь!» Наблюдая, как госпожа напротив скрежещет зубами, Чутан испытывал неизъяснимое удовольствие. Его глаза изогнулись полумесяцами, а витавшая вокруг него аура нечестивости куда-то испарилась. Сейчас Чутан казался чистым ангелом, сошедшим с небес на землю. При мысли об этом Шишен пробрала дрожь, и чтобы унять ее, она решила что-нибудь заказать.